Глава шестая. С громким стуком я поставил на добротный стол из красного дерева костяной куб. 20 сантиметров в ширину, высоту и длину. Уменьшить ее сильнее не могу. Тогда этот гад начинает слишком давить на стенки, и я прямо ощущаю, как достигается предел их прочности. В очередной раз передал божественности в это прожорливое хранилище тюрьму, укрепляя и совершенствуя куб. «Что это?» Удивленная и даже не делая паузы между словами, спросила красавица. «Основатель клана Доминион Реликт, а Рольфа Мингер — собственной персоной. Потенциальный демиург, вор способностей, уничтожитель населенных миров в угоду своей власти и процветанию. По совместительству мой личный враг», — объяснил я, и Элиза, не веря своим глазам, принялась разглядывать куб, боясь взять его в руки. «Смелее», — пододвинул я к ней предмет. Она взялась двумя ладошками за Элдриловую тюрьму и сосредоточилась. «Я не могу проникнуть». «Полностью непроницаемое хранилище, иначе он бы сбежал. Он, видишь ли, способен убить Бога и запечатать в карту способность, которой владел бедняга. Убивает подонок раз и навсегда, не оставляя шанса на перерождение. Он сам обмолвился об этом во время сражения». «Страшная сила. И откуда ты...» «Знаешь моё имя?» С трудом выдавила Элиза длинную фразу, и я понял, разговор будет долгим. «С такой пугливой девицей надо быть осторожным и откровенным. Иначе не срастётся что-то в её голове, испугается, что обманываю и в ловушку пытаюсь её заточить, и исчезнет. А мне потом ищи-свищи её по всему городу. Нет уж». «Заказал ей чашку чая, а себе — кружку гехора». Параллельно, очень скупо и вкратце обмолвился, кто я такой и как познакомился с ее сестрицей. А еще заикнулся о том, откуда вообще про нее знаю, тем более с Айлиной, они чуть ли не близняшки. Очень похожи друг на друга, только характеры сильно разные. О том, что в курсе гибели ее суженого, не говорил. Пускай сама расскажет. Будет странно узнать, что сестра взяла и рассказала новичку, пусть даже талантливому столько подробностей. Еще подумать, что Айлина языком направо и налево треплет. «Нет, я в эту ловушку не попадусь». Когда в кабинет принесли напитки, немного фруктов и каких-то сладостей, оставшихся после выступления, я заметил, как девушка голодными глазами смотрит на еду и сразу пододвинул ей тарелку. А еще она нагло свистнула мой гихор. Пришлось сцедить не самый вкусный чай. Он, конечно, тоже божественный и великолепный. Но предпочтения мои далеки от этого цитрусового чефира с перцем. Боже, что за трянь! Ты голодная? Могу мясо попросить принести. Нет, я не... Уля! — крикнул я, и развесившая уши худощавая девушка мигом оказалась в кабинете. Шашлык остался? Да, — кивнула она. Тащи, но предварительно погрей. И уши поправь. Из-за двери торчат. Еще раз подслушаешь, сделаю так, что они будут похожи на свиные. Ой! Помощница в страхе умчалась за мясом, а я довольно улыбнулся, ведь снова оказался прав. Я не. Ты разучилась врать. Или вообще не умела. Система следит за городом и соблюдением законов. Миссии, по твоей поимке, я не видел. Значит, ты не занималась воровством. Я прав? Я из Альфарима. «Я не ворую», — проявила она гордость, чем вызвала мою улыбку. «Расскажи свою историю. Расскажи о своей способности, об этой шляпе, что напоминает сомбреро из моего родного мира. Я должен понять, как убить этого гада и освободить артефакт, что ты кому-то там подарила», — подтолкнул я богиню к разговору. За окном уже официально наступила ночь, и я решительно прогонял всех, кто только не пытался попасть ко мне. А таких было очень и очень много. Даже главы кланов из десятки сильнейших. Даже посыльный Райдза на забегал, но я четко дал понять. У меня очень важный гость, и все посетители могут либо прийти утром, либо ждать, пока закончу встречу. Остались лишь глава клана Умбра и посыльный главы города. Я же слушал эту явно волнующуюся девушку, то и дело подталкивая к подробностям, чего она довольно сильно пугалась. Неразговорчивая красавица попалась. Информацию буквально клещами вытягивал. И история ее заставила меня задуматься. А уже в конце, когда она поведала, что пришла в город начало дожидаться перерождения ее возлюбленного, да так и осталась здесь на долгие годы, я слушал в полуха. В моей правой руке были остатки от брони Рольфа, которые я постепенно растворял и впитывал. Тратить еще пару сотен божественности для моментального наполнения сфер эволюциониста не хотелось. Итак, сегодня изрядно потратился. Да, урожай собрал не меньше, и сейчас, по итогу целого дня, у меня 18 тысяч единиц. С большим таким хвостиком. Впрочем, как показывает практика, цифры никакие то запредельные. Мне вот еле-еле 10 тысяч хватило, чтобы на перерождение не отправиться. И хорошо, что не сдался. Я ведь обещал быть на день рождения своей старой подруги с земли, а обещания надо выполнять». Теперь и Лиза. Если сократить, то выходила крайне грустная история о двух богах с удивительными способностями, которые полюбили друг друга и счастливо жили целое столетие, постоянно с кем-то воюя. Влюбленные только-только добились относительно известности и славы в землях древних и могли надеяться на передышку, как началось нашествие. А следом напал соседний, более сильный клан. Причем атака следовала за атакой что создавало значительные проблемы и трудности у клана. Там-то и погиб ее удивительный бог, чьей способностью была возможность копировать способности других и заключать их в предметах. В клане пастырей он состоял оружейником и артефактором, создавшим множество полезных вещей. Естественно, для копирования крайне сильной способности ему требовался соответствующий по рангу артефакт. Тот же Дым, его избранница и мои гости, жадно набросившийся сейчас на шашлык, был и ранга. И Самбрера, соответственно, этому рангу соответствовал. Так почему же оно оказалось у этого ублюдка? Еще и в виде карты, что запечатало внутри себя способность этой чудо-шапки. Я ведь так и не увидел системного уведомления. Вопросы, на которые ни я, ни мои гости ответа не находили. А другие способности у него были, кроме копирования и переноса. Что-то еще? Девушка прожевала большой кусок мяса и заметила, что, само собой, были. Стал выяснять, какие именно, и оказалось, что кроме копирования у него имелось еще куча других, включая способность схрон, позволяющая иметь особые ячейки пространства с артефактами, которые он мог призывать. А шляпу он тоже в схроне носил. «Да, это же артефакт спасения». «Ну, тогда все понятно. Этот ушлепок...» — я указал пальцем на куб. Пользуясь имеющимися у него козырями, дождался, когда твой благоверный устанет и расслабится, после чего наложил на него свою метку и убил. Метка эта, кстати, каждую секунду сжирает единицу божественности, если имеешь силу ей сопротивляться. Если нет, то неважно, сколько у тебя запасов, она приклеится и все. И так просто от нее не избавишься. Вот он, видимо, наложил, использовал способности, убил и получил в награду одной из способностей твоего возлюбленного. Рассчитывал наверняка на копирование, но получил схрон и не отказался от него. Тем более, что в нем столь могущественный артефакт имелся. Никто бы не отказался. Это звучит логично. Богиня с ненавистью посмотрела на псевдокостяной куб. Дальнейший разговор новых сведений мне не принес. К сожалению, и моему огромному удивлению, красавица не смогла ответить, как убить дым. И она совершенно точно не притворялась, чтобы себя обезопасить. Наоборот, довольно живо перечисляло все то, что ее не убило за все эти годы. И, вопреки логике, не помогла ни магия огня, ни льда, ни воды, ни воздуха. Дым — это запрограммированные божественной способностью микроскопические частицы, разделенные на что-то вроде атомов и стремящиеся к соединению по заданной траектории. Чем ближе они друг к другу, тем сильнее видны. Одним словом, это и не дым вовсе» а атомная разборка какая-то, позволяющая сохранить мышление даже в таком виде. «Скинуть в космос за пределы мира, в черной дыре, или солнцу, они убьют наверняка, нарушат структуру, записанную в атомное ядро, или лишить сил и божественности, дать собраться и убить божественное иссушение», перечисляла Элиза варианты умершвления и я со скепсисом относился ко всем ним. Первые два чреваты гибелью и для меня. Лишить силы божественности можно, в теории, за пару сотен или тысяч лет. Спасибо, Элиза, я буду думать. Может, эксперимент на мне — это моя сила? Думаю, мы как-нибудь обойдемся без твоей жертвы. Заметив ее серьезное полное негодование лицо, я тотчас же понял причину ее упертости. «Понимаю, Элиза, что для тебя прикончить эту тварь важнее всего на свете. Но просто так делать тебе больно я не хочу. Оставим этот вариант на самый-самый крайний из всех самых крайних случаев. Договорились?» «Тогда просто попробуй ранить, и поймешь, чем убить моего врага». Тяжело выдохнула она и, подняв руку, превратила ее в сгусток дыма. «По крайней мере, давай подождем до утра». Я устал, и издеваться над красавицей в эту ночь в мои планы не входило. Улыбнувшись, заставил богиню засмущаться и двинулся к выходу. «Тебе есть где переночевать?» «Весь город в моем...» «Хорошо. Но, если надо, спальня обители к твоим услугам. Буду рад, если составишь нам компанию за завтраком. Извини, меня ждет глава города». Попрощался я с сестрой Айлины, и она молча кивнула, рассеявшись дымом и исчезнув. За дверью меня ждал надувшийся от возмущения посланник Райдзена Домо и сидящий с серьезнейшей миной главоклана Умбра. «О, наконец-то!» — скачил посланник главы, которого я трижды выпроваживал за дверь во время беседы с Элизой. «Дайте угадаю, меня взывает глава города. Тыры-пыры, туда-сюда, прибыть немедленно. Угадал». а «Все, отвисай. Знаю, что угадал. Подожди у ворот, я сейчас спущусь, поможешь добраться». «А то местные толпы, пробки, узкие улочки!» «Того и гляди, заблужусь и не доберусь!» Я выпроводил его к лестнице на первый этаж, игнорируя всяческие протесты. «Прости, дружище, силен к тебе маловато! Тело тебе еще развивать и развивать!» «А вы... простите, но лично мы, к сожалению, не знакомы!» Протянул я руку, приветствуя главу клана Умбра. «Мистикс Гойль! Рад приветствовать и благодарю за столь поздний прием!» «Очень приятно. Лид. Чем обязан в поздний час?» «Сейчас нас мало что может интересовать, кроме защиты города. Я хотел бы выразить вам благодарность за ваш вклад в оборону города». Отвесил он странный кивок головой, и я даже замялся. «Да не за что. Это ведь и мой долг тоже». «Насколько я знаю, в городе вы новичок. Мало что успели сделать, но успели набрать чудовищную силу. Вряд ли это произошло легко и просто». «Но я не буду я, если не предположу, что у вас имеются некие союзники, оказывающие вам поддержку. Посему звать вас в кланы вроде моего глупо. Напрасная трата времени и ненужная демонстрация скудаумия того, кто решит отправить вам приглашение». Он весьма тонко стебанул те кланы, которые в будущем станут зазывать меня к себе. Последний факт был намеком, что этот выглядящий человеком бог с зеленоватым отливом кожи, сильно блестящим лбом и удивительной закрученности рыжей бородой — классный мужик. Мы быстро обменялись формальными фразами, суть которых сводилась к тому, что он был бы рад стать моим другом и помочь развернуть деятельность в городе. Мол, с меня дружба, а с него помощь во всяких делах, где любому честному богу бюрократия способна вскипятить мозги. В целом, я не против». «А можете помочь мне прямо сейчас А? удивленно глянул на меня мистер Мистикс. «Меня там глава нашего славного города на ковер вызвала, и я слегка задержался. Дело у него и без меня, я уверен, куча, так что это не слишком его обидит. Правда, он наверняка запомнит, что я не примчался по первому зову. Мне бы для обсуждения стратегии обороны города напиток, подходящий, подобрать». «Ни слова больше! Ведите меня в погреб!» «Я, безусловно, помогу вам подобрать то, что надо для таких обсуждений». Мы направились сперва в мой кабинет, где глава Умбры фыркнул, окинув взглядом бар, что я все это время считал крутым. Чуть погодя, мы спустились в погреб, где цмыкающий от неудовольствия Мистикс Гойль оценил условия хранения и настоятельно рекомендовал нанять толкового винаря. «Эти три бутылки — единственное достоинство вашей, так скажем, коллекции». «Увы, они уже открыты», — он указал на видно оставшееся после выступления. «Все остальное пойдет куда менее изощренной публике. Впрочем, не отчаивайтесь. Смело идите к дворцу главы города, а это недоразумение я решу в мгновение ока». Он внезапно красиво засвистел, окисловей, и рядом с ним из ниоткуда появилась маленькая желтая птичка. Гойль что-то ей начирикал, и кроха упорхнула вперед. «Ну вот, проблема практически решена». «Это интересный навык», — подытожил я, стараясь скрыть удивление. «Удивлены? Неужели вы совсем ничего обо мне не слышали?» «Меньше, чем хотелось бы». Бессильно качнул я головой и двинулся вместе с ним на улицу. Там уже весь на взводе топтался посыльный и еле сдерживался, чтобы силком не потащить меня по улицам. «Я желаю вам удачи на поле боя и не прощаюсь». Сложил руки домиком Мистикс и, разведя их стороны, исчез подобно ветру. Способность, наделяющая скоростью ветра и прозрачностью. Оригинально. Надо бы перед новым раундом нашествия и для себя что-то урвать. Надеюсь, пару часов на развитие и адаптацию новых способностей у меня появится. А еще хотелось бы улучшить базовые органы чувств. А то даже у подчиненных есть и усиленный слух, и что-то еще занимательное. я даже не знаю. Повернулся к окну из комнаты ульи, и тень мелькнула, прячась за стену. «Вот застранка! Точно уши свиные превращу!» Тихо пригрозил я и двинулся за бьющим копытом посыльным. «Надо же! А я ведь даже не заметил этого изначально. А пока иду...» «Что я там про ух думал, пока смысл не сбился?» «А, да! Надо усилить органы чувств!» И если хорошенько подумать, то зачем мне сферы монстров, которые усилит обоняние, вкус, зрение, слух или осязание? Это ведь все изменения, сопровождаемые физической трансформацией и улучшением уже имеющихся у меня органов. Взять вот те же уши Улии. что мешает мне хорошенько их изучить, найти отличие от того, что есть у меня, и трансформировать метаморфизмом в свое собственное ухо. И слот не займу... И слышать сердцебиение врагов смогу даже в том случае, если не буду их видеть». «Да, отличная идея. Надо таким же образом изучить строение глаз и других органов чувств у богов. Можно вообще немного поэкспериментировать и какие-нибудь новые органы отрастить вроде эхолота или... Не знаю, пригодится, может, все. И почему я раньше до этого не додумался?» «Точно, копирка!» — нашел ответ на свой вопрос. «Что?» «Ничего, долго еще идти?» «Так почти уж пришли, вон врата!» — указал лапой посыльной. «Хорошо», — пивнул я ему, и мы ускорились. «Да, то, о чем я сейчас думаю, — это та же способность погибшего друга Элизы, только на минималке. По силе близкая к Франгу, можно сказать. Просто без системной помощи я могу осуществить только некоторые простейшие вещи». А вот чем-то более сложным, например, копированием навыков, заняться не получится. Но концепция близкая. И это мой простой и легальный способ стать сильнее. Надо только найти богов, которые согласятся дать себя хорошенько изучить. Но и надо понимать, что это не будет системный навык, и усилить его я, просто влив множество божественности, увы, не смогу. «Объявление дать, что ли?» Среди ленивых балбесов достаточно тех, кто за десять нот найдет и приведет тех, кто имеет подходящие особенности строения тела. — Ладно, об этом позже. — Почти пришли. — Лид? — подбежал ко мне какой-то жилистый, длинноногий парень. — Наш глава Мистикс Гоэль велел вам передать. Не дав опомниться, долговязый всучил мне деревянную коробку с надписью на странном языке и моментально развернулся, отправляясь по своим делам. — Что это? — удивленно спросил меня провожатый. «Волшебное зелье!» — ускорился я и буквально вбежал в дворец. «Дальше я сам! Дорогу знаю!» Просочившись через коридоры и достигнув главного зала, откуда раздавались ругань и крики, оказался в толпе ожидающих ночного начальственного гнева. Что-то там в зале застучало, зазвенело, вскрикнуло и громко шмякнулось под злобный рык. Следом дверь распахнулась, и оттуда выкатился неслабо так помятый... «Огр? Гном зеленки. «Шишка ожившая!» «Кто это, блин?» «Так!» — шагнул в коридор драконит, выискивая взглядом следующую жертву для разноса. «О! Явился, не запалился! Три часа как должен был быть тут!» «Тысяча извинений! Был при смерти!» Тут же слукавил я. «Нет, при смерти я, разумеется, тоже был, но никак не три часа назад. Даже сейчас едва добрался. Без надобий поддерживающих, боюсь, несли бы меня полуживого!» «Вот засор...» <кхм> Райдзин увидел коробку в моих руках и выдохнул через ноздри облачко пара. «Входи. Микстуру с собой взять?» «Естественно! Еще не хватало мне, чтобы ты помер в зале собраний!» Драгонит ряфнул так, что весь дворец задрожал. «Я, конечно, понимаю, что у Райдзена стресс и все такое, но когда это он стал реагировать на банальный алкоголь таким образом?» Входя, еще раз взглянул на коробку с бутылкой и заметил небольшую надпись на понятном языке. «Вино из Алзарии. Солнечного континента долины Багровых рек. Год 643, в скобочках 9». Пока все еще не слишком понятно. А вот рядом выжжена цена, по которой эту бутыль продали на аукционе. Я даже против воли присвистнул. «Кажется, теперь буду должен главе Умбры, даже если он так не считает». А еще против воли у меня появился зверский аппетит и желание испробовать вино, которое стоит больше, чем вся моя обитель, включая контракты искусниц.